Пушкин был прежде всего жертвою, будь сказано между нами, бестактности своей жены и ее неумение вести себя, жертвую своего положения в обществе, которое, льстя его тщеславью, временами раздражало его, жертвою своего пламенного и вспыльчивого характера, недоброжелательства салонов и в особенности жертвою жестокой судьбы которая привязалась к нему как к своей добыче и направляла всю эту несчастную историю. Князь Вяземский, княгиня Долгоруковой, 7 апреля 1837 года. Диапроксия Николаевна Вревская была спокойным Александром Сергеевичем все последние дни его жизни. Она находит, что он счастлив, что избавлен этих душевных страданий, которые так ужасно его мучили последнее время его существование Барон Вревский, Павлищеву, 28 февраля 1837 года, из Голубова. Хомяков справедливо полагает, что Пушкин был утомлен жизнью и что он воспользовался первым поводом для того, чтобы от нее отделаться так как анонимный пасквиль не составляет оскорбления, делающего поединок неизбежным. Охлаждение русского общества к поэту, материальное стеснение, столкновение с министром и, наконец, огорчение, вызванное кокетством его жены, привели его к горестной катастрофе. Муханов из дневника 2 февраля 1837 года. Примечание. Хотя тяжелое душевное состояние Пушкина в конце жизни объясняется, конечно, не только светскими интригами против него, все же мнения Хомякова здесь и далее, приводимые Вересаевым, имеют своей причиной незнание обстоятельств и недооценку пушкинского творчества. Хомякову, как и многим современникам, не были известны адские козни, по выражению Вяземского, которые душили поэта на протяжении нескольких лет. Теперь мы убеждаемся, что клубок этих козней не распутан еще до сих пор. Не представлял себе Хомяков и линии поведения Пушкина по отношению к царю. Наконец, в оценке творчества Пушкина Хомяков исходил из убеждений, характерных для славянофильства, прежде всего убеждения в отрыве просвещенного российского общества от народно-национальной почвы. Пушкин, по мнению Хомякова, не избежал этой участи, он только острее, чем многие, осознавал её. С одобрением Хомяков рассматривал лишь ту способность в Пушкине, которой он не развил. Имеются в виду стихотворения позднего периода с философско-религиозным оттенком, такие как «Отцы пустынники, странник». Жалкая репетиция Онегина и Ленского — жалкий и слишком ранний конец. Причины к дуэли порядочной не было, и вызов Пушкина показывает, что его бедное сердце давно измучилось и что ему хотелось рискнуть жизнью, чтобы разом от нее отделаться или ее возобновить. Его Петербург замучил всякими мерзостями. Сам же он чувствовал себя униженным и не имел недовольно силы духа, чтобы вырваться из унижения, недовольно подлости, чтобы с ним помириться. Пушкин не оказал твердости в характере, но этого от него и ожидать было нельзя. Ни тонкости свойственной его чудному уму. Но страсть никогда умна быть не может». Он отшатнулся от тех, которые его любили, понимали и окружали дружбою почти благоговейной, а пристал к людям, которые его принимали из милости. Тут усыпил он надолго свой дар высокий и погубил жизнь, прежде чем этот дар проснулся, если ему было суждено проснуться, Хомяков Языкову в 1837 года. «Вглядитесь во все беспристрастно, и вы почувствуете, что способности к басовым аккордам не доставало не в голове Пушкина и не в таланте его, а в душе, слишком непостоянной и слабой, или слишком рано развращенной и уже никогда не находившей в себе сил для возрождения». Пушкин измельчался не в разврате, а в салоне. От того-то вы можете им восхищаться или лучше не можете не восхищаться, но не можете ему благоговейно кланяться. Хомяков Аксакову. В 1859 году.